212. Июнь 23. Овладеть рефлекторными и нервными движениями тела можно, если отделить себя от этой оболочки в сознании. Говорит и действует нечто внутри, выключив провода нервов, ведущих к конечностям и периферии. Опыт очень интересен, но требует напряженной настороженности и контроля. иначе руки снова начнут махать, голова дергаться и ноги болтаться. Пусть язык говорит, но почему же руки, ноги и лицевые мускулы должны принимать участие в разговоре? Все нерабочие члены выключаются. Это даст ощущение покоя, вернее, спокойствия. Упражнять себе в этом необходимо. Жестами надо владеть. распущенность это разрушительно и недопустимо собою научитесь владеть